Глава 36. Киев, 1900 год. Роман Марии Тарновской о Павле Гленищеве-Кутузове разгорелся стремительно и запылал ярко, как костёр из сухих веток. Не прошло и нескольких дней, как женщина совсем скружила ему голову, и немолодой Лавелас признавался сам себе, что такого у него никогда не было. Он не мог прожить без нее и минуты. Писал ей письма, караулил у отеля, а вскоре подбадриваемый любовницей перестал скрывать их связь. Несколько не стыдясь дальнего родственника граф приходил в номер, по-хозяйски обнимал и целовал Марию, назначал ей свидания. А если не заставал женщину дома, оставлял для неё письма, которые Василий находил везде: на столе, на полу, в ванной комнате. Он попробовал поговорить с женой, но она только смеялась и повторяла: "А что мне остаётся делать, если вы совсем не обращаете на меня внимания? И потом, вам можно заводить многочисленные интрижки с кем попало, а мне с вашим родственником нельзя". Сначала Василий попробовал махнуть на это рукой. Ну а когда его друзья стали намекать на непристойность такого поведения супруги, написал графу, умоляя прийти в городской парк и поговорить. Голенищев-Кутузов опоздал на десять минут, и не скрывая, что ему не терпится скорее уйти по своим делам, небрежно обратился к Тарновскому. «Я слушаю тебя, Василий. Павел, тебе не кажется, что ваши отношения с моей женой переходят в всякие границы? Васю побагровил от унижения. Не хочешь ли объясниться со мной?» На его удивление граф хмыкнул и махнул рукой. А что такое? Мы независимые люди, дорогой друг. А здесь каждый делает, что ему нравится. Я предлагаю тебе делать то же самое. Впрочем, судя по рассказам Марии, ты этим наи занимаешься. В таком случае просто не мешай другим. Василий заскрипел зубами. Павел, ты не можешь не понимать, в какое положение меня ставишь. А вас болтают все, кому не лень. От этого страдает не только моя репутация, Глинище в Кутузов покровительственно хлопнул его по спине. "Поверь, Васю, ты репутацию уже ничем не испортишь". Он повернулся, чтобы уйти, но Василий схватил его за руку и прошептал с изменившимся лицом: "Подожди. Что прикажешь делать мне? Спокойно носить рога?" Павел уставился на свои ботинки и проговорил: "Носи с достоинством. Выделай это открыто". Заявил обмануть супруг, не знаю, что говорить. Наглость и бесцеремонность собеседника вызвала растерянность и неуверенность в себе. Надо мной все смеются. Галинищев Кутузов надул щёки и выпустил воздух, имитируя звук пистолетного выстрела. Я бы вызвал тебя на дуэль, но вижу, ты на это не способен. Ты жалкий слизняк, Васюк. И Мария совершенно правильно сделала, что завела любовника, настоящего мужчину. Я сделаю её счастливой. Это я тебе обещаю. Что-то оборвалось в груди Василия. Холодный пот выступил на лице. Стиснув зубы, он подошел к Павлу и хлестко ударил его по полной розовой щеке. Я тебя вызываю. Ты слышишь? Да, вызываю. Вызываю. Граф спокойно потер красное пятно, выступившее на нежной коже, и пожал плечами. — Твое дело. Я пришлю к тебе секундантов. Премного благодарен. Василий развернулся и побрёл, мучительно размышляя, правильно ли он поступил. Сознание того, что он будет драться за такую тварь, как Мария, приводило в бешенство. Этостервеня оставляла ему выбора. В противном случае он станет в Киеве всё в чём посмешищем. Торновский вспоминал, когда в последний раз держал в руках пистолет. Это было очень давно, в Качановке. Они развлекались стрельбой по пустым бутылкам. Павел, слывший бриттёром, разумеется, стрелял лучше. Остановившись у скамейки, Василий перевёл дух и вытер платком вспотевшее бледное лицо. Гибнуть из-за неверной супруги не хотелось, но что же делать? Она решительно толкала его в объятия смерти. Торнуский закрыл глаза и попытался воскресить в памяти уроки фехтования. Отец нанял ему губернао француза, который обучал ребёнка всему понемногу, в том числе и владению шпагой. А потом в юности он иногда шутливо дрался с братом. Может быть, предложить Павлу дуэль на шпагах? Да, это не совсем обычное, но единственная возможность остаться в живых. Немного постояв в оцепенении, Василий продолжил путь. Он шёл к квартире к женщине, которую меньше всего хотел видеть. с которой был и безумно счастлив, и болезненно несчастлив.